Этого аффекта, по теореме 9, часть 4. Эффект, же, возникающий из разума, необходимо относиться к общим свойствам вещей. Смотри определение разума в схолией 2, к теореме 40, часть 2, на которую мы всегда смотрим как на наличные, ибо не может быть ничего, что исключило бы их наличное существование и которые мы по теореме 38 часть 2 всегда воображаем одинаково. Поэтому подобный эффект всегда остается тем же, и, следовательно, по аксиоме первой, аффекты, которые противоположны ему и которые не поддерживаются своими внешними причинами, должны будут все более и более приспосабливаться к нему до тех пор, пока не перестанут быть ему противными.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 Далее так как по теореме 11 часть 2 сущность, то есть по теореме 7-й, часть 3 способность, души состоит в одном только мышлении. То следовательно душа менее страдает через эффект, определяющий ее к одновременному созерцанию нескольких объектов. чем через эффект одинаковый по величине, но привязывающий ее к созерцанию только одного объекта или меньшего числа их. Это второе. Наконец, этот аффект, по теориям 48-й, часть 3, относящийся к большему числу внешних причин, по отношению к каждой отдельной из них, будет слабее, что и требовалось доказать.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 Доказательства. Аффекты, противные нашей природе, то есть по теореме 30 часть 4 дурные. Дурные постольку, поскольку они препятствуют душе познавать, по теореме 27 часть 4